Предисловие автора Всякий, кто попадает в Стоунхендж, невольно задумывается над тем, каково было его назначение. На этих древних камнях нет ни посвятительных надписей, ни строительных пометок, ничего, что могло бы рассказать нам о них. Вот почему слово «разгадка» требует некоторого объяснения. Как станет ясно из этой книги, В расположении камней, в сменявших друг друга основных планах сооружения и даже в выборе места для него, содержится огромное богатство информации. В Стоунхенже можно многое прочесть и без всякой помощи древних или современных слов. Он представляет собой уникальную криптограмму, разгадка которой помогает понять мышление доисторических людей. Прежде, когда мы могли руководствоваться лишь путанными легендами, далекое прошлое представлялось нам непостижимым. А теперь, быть может, дверь в доисторические времена приоткрылась. На протяжении последних двух лет у меня постепенно складывалась следующая рабочая гипотеза. Если я могу уловить соответствие, общую взаимосвязь или функции различных частей Стоунхенджа, что ведь его создатели должны были знать все эти факты. Ведомая этой гипотезой, я шел поистине невероятными путями. Задним числом она представляется мне консервативной, так как опирается на допущение, что строители Стоунхенджа были равны мне, но не умнее меня. Многие же факты, как, например, 56-летний цикл затмений, оставались прежде неизвестными ни мне, ни другим астрономам, но были открыты, вернее, вновь открыты в процессе разгадки тайн Стоунхенджа. Сейчас уже нельзя сомневаться, что Стоунхендж представлял собой обсерваторию. Это мое заключение подтверждается бесстрастными расчетами вероятностей и движения небесных тел. По своей форме этот памятник — представляет собой хитроумную и счетно машину. Но использовалась ли она по назначению? Как ученый, я не могу дать на этот вопрос однозначного ответа. Однако в свою защиту я должен сказать, что такой же скептицизм можно распространить и на других исследователей, работающих в области древних культур. Неужели мы должны видеть следы губ на кубке, кровь на кинжале? и искры, летящие из-под кремня, ударяющие по огниву, чтобы поверить, что все эти предметы действительно употреблялись. Описываемые ниже исследования вели в Смитсоновской астрофизической обсерватории, в обсерватории Гарвардского университета и в Бостонском университете, а также в самом Стоунхендже и его окрестностях. Они увлекли меня в область не только точных наук, но и человеческой истории и психологии, и в какой-то мере я прошел по мосту, лежащему между двумя культурами Сэра Чарльза Сноу. Джеральд Хокинс, мовис Хилл, Уэлси Хилс, Массачусетс, февраль 1965 года.